Глава 22. Хотелось бы ещё немножко поспать. Ух. Да сих пор чувствую себя немножко сонной. Оглядевшись вокруг, со слезами на глазах, я поняла, что нахожусь в лесу. Встав, я вытер слёзки своими пальцами. Итак, а Точно. Я ведь убивал кальмара и улетел в этот лес. Понятно. Хоть я и мог приземлиться сразу, как только достиг земли, я решил пролететь немного дольше. Хоть это и было хлопотно, но я искал место для отдыха и набрёл на этот лес. Интересно, стоит ли остановиться именно здесь? Размышляя подобным образом, я спустился на землю и, отметив форму летучей мыши, заснул от усталости. Нет. Слегка потянувшись, я заметил, что от утреннего солнечного света, просачивающегося сквозь листья, было не так уж и много тепла, но это приятно освежало. Это означало, что с тех пор, как я прилетел сюда, прошла уже целая ночь. Хотя, возможно, я спал больше двух дней, хотя об этом даже и не знал, ведь я-то спал всё время. У меня был довольно настойчивый циски сон. Но независимо от моей ностальгии, я прибыл в этот мир примерно полмесяца назад. В этом мире я был именно очарован этим сном. Вспомнил свою предыдущую жизнь и... Хотел бы, если честно, иметь такой образ жизни снова. Ну и что же теперь мне делать? В данный момент мне нужно было как можно скорее покинуть эту страну. Сама-ка сказала, что отложила отчет обо мне королю, но все равно покинуть лучшие правды поскорее. Даже если здесь мне было бы жить выгодно, не обязательно, что в других странах будет примерно так же. Кроме того, мне не нужно было бы беспокоиться о преследователях, ведь как только я пересеку границу, они попросту отстанут. Я не знаю направления к ближайшей границе, но я помню, где Алуреша. Хоть это и не моя цель, но если двигаться в противоположном направлении от неё, в конечном итоге выйду за пределы страны. Конечно, двигаться-то я должен, но было несколько незначительных проблем. Прежде всего, еда. Путешествие долгое, времени занимало прилично. Требовалось довольно много пищи и воды. И следующее, одежда. Я мог чистить свою одежду с помощью магии, но у меня было лишь только одно платье, которое дал мне Зенон. Будет хлопотно, если оно вот так вот порывётся. Фэлн сам дала, конечно, мне и другую одежду, но с собой я её не взял. Жаль, конечно, не подготоился вот так вот к уходу. На другие неприятности могли меня поджидать после возвращения в Алареш. Ну, ничего не поделаешь, верно. Это было не очень простое сражение. И кровь. Хоть я и мог выдержать без пищи в течение 3 дней, но вот без крови мне никуда. Кроме того, когда ничего нет, что можно съесть, невозможно успокоить жажду крови. Если я не буду есть и пить кровь, не смогу выдержать даже неделю, как раньше. И кровь нельзя хранить в кровавой сумочке. Эх, сейчас у меня не было ничего, поэтому я и не успел подготовиться. Я не хотела бы ничего готовить, но по крайней мере, хотелось бы сказать до свидания в полноцен. Ну, думать об этом теперь бессмысленно. Ах, Ещё кое-что. Было проблема, из-за которой мне пришлось так же тяжело вздохнуть. И ведь это было даже важнее крови, и всё-таки это была действительно проблема, которую вот так вот нельзя игнорировать. Если бы речь шла о воде и еде, то особо волноваться не о чем было бы. Даже кровь можно было бы добыть, поймая в животных или демонов, прежде всего. Если появилась бы появилась возможность, хотелось бы встретиться и поговорить с Фелнет. Поскольку Алло-Реша – прекрасное место, я хотела бы снова вздремнуть, если бы у меня появилась подобная возможность. Но в вопросе, который решал бы все мои проблемы, решения попросту не придумали. Это раздражает. Меня сильно раздражало это. Я не хочу ходить. Не хочу летать в форме летучей мышки, потому что я устаю. Я не хочу больше ничего делать. Кто-нибудь, пожалуйста, заберите меня. Приготовьте еды. На поите кровушкой. Что бесполезно думать об этом, в принципе. Тут только я. Не смогу двигаться дальше, если не буду двигаться сам. И никакая еда сама по себе не появится у меня во рту. Если если не хочу работать, то нужно найти того, кто будет работать за меня. В принципе, может произойти что-то подобное, если только принцы или принцессы вдруг мимо будут проходить, подбегут вот меня и в замок привезут, чтобы накормить королевской едой, а затем дать мне отдохнуть на королевской кроватке. Но в этом я уже не уверен. Спать. Чувствую себя подавленным, думая о будущем. Нужно, наверное, поспать ещё разок и забыть. размышляя об этом, я лёг спиной на кровать из травы и ощущал впинав твёрдую почву. Это заставило меня чувствовать себя прекрасно, и изредка ветерок проникал между деревьями, принося с собой запах растений и аромат цветочного нектара. Запах природы, наполненный скромностью, сладостью и свежестью. Хотелось бы сделать себе подходящую кровать и спать, вдыхая прекрасный запах. От такого я бы точно не отказался. Я старался переставать думать об этом, и уснуть, но приятный запах, витающий в воздухе, мешал мне. Это был таинственный запах. Так же он был смешан с кислым неприятным запахом. И я припоминаю подобный запах из моей предыдущей жизни, когда мне ещё разрешалось ходить на улицы, но ну, интересно, а что это за запах? Неприятно просыпаться от подобного запаха в воздухе, теперь даже спать расхотелось. Люди пытались уснуть, но вдруг кто-то всё испортил. Не знаю, кто они, но заставлю взять их на себя ответственность и накормить меня. Приближается. Что-то с неприятным запахом приближается всё ближе и ближе ко мне, а запах всё сильнее и сильнее. Вампиры гораздо чувствительны к запахам и звукам. Это не из-за эффекта навыка, скорее особенность расы. это намного выгоднее, чем у нас собаки, которые чувствительны к запаху кошки или женщина с более глубоким взглядом, чем у мужчины. В дополнение к этому, у меня есть навык улучшенного обоняния, так что теперь не могу сравнивать запах подобный с запахом из моей прошлой жизни. С другой стороны, а, -а, -а запах чеснока вампира вообще не переносят. Вскоре после подобного запаха затряслась земля. Она тряслась с регулярными интервалами, так что можно было понять, что это не землетрясение, а просто приближение чего-то очень большого. Пока я пытался различать запахи, увидел приближающийся объект и сразу понял, что это. Гигантское тело ростом примерно несколько метров. Оно проходило между деревьев, и тело было чёрное, мускулистое, покрытое короткой шерстью. Казалось, существо было очень грязным, и множество мух кружило вокруг него. Для подобного огромного тела ноги были стройными и в то же время мускулистыми, а вместо стоп были копыта. Руки размером с брёвна и имели по пять пальцев. Если я должен был их описать, скорее всего, они походили на руки человека. В руках он держал большое опарское, которое можно было разрубить даже шею тигра, а вот лицо было явно не человеческое. Также был большой влажный нос, выпирающий из лица и чёрные короткие волосы, растущие просто повсюду. С телом человека, но с ногами лошади. Оглядев всё во тела, я вспомнил, что подобные вещи встречались в некоторых романах, которые читал в предыдущей жизни. Минотавр, бычья башка, что-то вроде этого. Но это ведь не демон, правильно? Минотавр тут же закричал: У него был настолько громкий голос, что уж деревья дрожали от его крика. «Это запах коровы, верно?» Запах, который я чувствовал в прошлом. Наконец-то вспомнил и сам с собой согласился. «Да, когда-то я был на коровьей ферме. Точно-точно помню. Двоерный брат моего дяди владеет подобной фермой. Кажется, это было чем-то удивительным, но... На деле я многого не помню, потому что в то время я был еще ребенком». А когда я стал довольно зрелым, меня посадили в комнату с железной решёткой. Глупый браконьер. А, говорит, причём очень даже складно. Хм. Для этой фикции каковы перевода очень сужен. Ну, ладно. Для него довольно переводить человеческий язык, потому что если я смогу понимать даже слова птиц, это будет очень сильно раздражать, когда я буду спать. Если я в состоянии понимать, что сказал даже бык, то это означало, что бык передо мной знаком с человеческим языком. Хм. Честно, я удивлён. Но слово, которое он сказал, вызывало у меня некоторое беспокойство. Бараконьер? Этот лес находится под наблюдением птиц, грязным браконьером как ты, не дозволено сюда вступать! Я хотела бы опровергнуть это, но другая сторона, видимо, не планировала меня слушать. Кроме того, если птицы наблюдали Почему тогда не заметили, что я спал беспробудно всю ночь? Похоже, у них были проблемы в сети их наблюдения. Он даже не позволил мне оправдаться и сразу собрался все решать силой. Он стал яростно дышать, из носа стал выходить пар. Фу, воняло. Я не прощу человека, скверняющего лес! Минотавр явно рассердился и поднял свое оружие. Наблюдая за ситуацией, появилась еще одна вещь, о которой я хотел бы его спросить. Интересно, а кровушка у бычка вкусная? А в это время Минотавр уже замахнулся своим топором вниз.